На корме жизнерадостное ржание. Мишень отец Бернар. Никак не поймет, что проповедовать христианство удачливым разбойникам – пустой номер. Бог, который не может защитить даже своих жрецов, не говоря уже об имуществе, не их Бог. Дразнят, но не обижают. Сколько монах вылечил, выходил, уже не счесть. Это раньше он считался моим трелем, а теперь он свой собственный, заслужил. В шторм весло крутил вместе со всеми. И воин в прошлом. Об этом тоже известно. Так что уже не раб, вольный. Захочет, сойдет с корабля в любом порту. Да только не захочет. Втемяшивалось в его щетинистую голову нести свет веры в языческие души. Души, в кавычках, упираются. Отец Бернар настаивает, пугает адом. Напугал волка свиной рулькой. А то норманы не знают, где вечно огонь горит, А где воистину адский холод? Ни в царство Хель, ни на земле огненных или инеистых великанов настоящие воины не попадут никогда. Валхалла рулит. Христианский рай нет. Но уважаемый и полезный член общества имеет право на безвредную придурь. Нехай агитируют. Лишний повод поржать. «Брат, ты что это такой хмурый?» Это медвежонок. Опять сестренку мою вспомнил. «Ну-ка, выпей, доброе пойло. Я туда меду налил». А то давай в ножике поиграем. Знает старина Свархевдя, чем порадовать побратима. Ну давай, а еще кто? Обычно наши традиционные партнеры ⁇ и Флоси. Ну, у Стюрмира рука пока еще не зажила, а Флоси, когда мы отбивали из Сарацин-Кнор дротиком ступню, продырявили. Тоже не игрок. В ножике по-скандинавски хорошее здоровье нужно. Играют-то как? Берут этот самый метательный ножик. Острая железяка граммов 200 весом с колечком вместо рукояти. И мечут в тебя со всей дури. С дистанции метров пяти. А ты должен поймать и метнуть дальше. В крайнем случае отбить, но это уже не солидно. Высший шик поймать за колечко. Так только медвежонок может. У меня свой способ ловить хлопком между ладонями. Стюрмир тот просто лапящий своей сковородка ловит. Бывает порежется. Ножик острый, а рукавица не всегда держит. Ну, в целом, безопасная игра, потому как играем мы, будучи трезвыми относительно. И в броне. А вот когда в ножике на перо начинают баловаться, без травм не обходится. Но серьезные повреждения редкость. Даже пьяный викинг – викинг. А ножик – это не посланный с петли хафлаг или стрела. Поймать не труднее, чем отбить шарик для пинг-понга. Хотя я о пинг-понге я от кого-то слыхал, мол, его китайцы придумали, как боевое искусство. Только не с шариком пластиковым, а с камнями. А ты Гуннорам играть приглажи, медвежонок ухмыльнулся, они рады будут. Это точно, приятели на реге камней раньше с уважением, а нынче активно стараются показать, что не прочь сойтись поближе. Да я не против, парни веселые, с чувством юмора. И польза от них бывает. Вот благодаря Гагаре мой ученик сразу дренгом стал. Да и в ножечке поиграть. Основную флотилию мы догнали через пять дней. Походу слегка натерпелись страху. За день до встречи впереди замаячила целая прорва вражеских кораблей. Мы ушли Маристии, оторвались. А может арабы решили нас не преследовать. Скорее последнее. Когда мы наконец соединились с флотом Рагнара, оказалось, что два дня назад... У них с арабами вышла неслабая драка. Потеряли несколько кораблей и еще с дюжину здорово попортили. И народу перебили сотни четыре. Почти столько же, сколько потеряли в шторм. Разошлись в ничью. Надо полагать, в задачу арабского флота не входило полное уничтожение норманов. Отогнать от своих берегов – и ладно. Дальше восточный, как сказал нам наш араб Юсуф, начиналась территория другого вождя. И миры из династии Аглобидов. Тоже крутые перцы. Лет 30 назад в Сицилию завоевали. В общем, потрепали наших сарацины. Но зато отличная новость. Нашелся кораблик наших союзников Вестфолдингов, водительствуемый нашим приятелем Харальдом Щитом. В целости и сохранности. Даже в драке с арабами они никого не потеряли. Крутые парни на реге. А те, что из Вестфолда, круче всех. Кроме нас селунцев внес поправку медвежонок, когда я озвучил ему эту мысль. Вот ведь патриот, хотя рогнал Лодброк тоже селундец.